Глава 15 Сеня в стране чудес. «Королева против Вечного!» – прозвучали официальные слова начала уголовного иска. И Сеня подумал, что стал героем «Алисы в стране чудес». «Только про меня надо будет написать книжку «Сеня в стране чудес». «Жаль, Кэрол не дожил до такого славного часа. Надо же, какая я важная персона, что у Ее Величества лично со мной имеются разборки», подумал Сеня. И усмехнулся. Казалось бы, ситуация плохо подходила для сарказма. По крайней мере, с его стороны. Но в арсенале Сени ничего, кроме сарказма, больше не оставалось. И он не смог устоять и вспомнил детскую книжку про Алису. Впрочем, с такими недетскими поворотами сюжета... «Скорее бы кончили судить и подали угощение», — припомнил Вечнов мысли Алисы. «Вот и меня. Скорее бы кончили судить». Процесс только начинался, и поэтому у Вечнового особых надежд на быстрое его завершение не было. И он, как и Алиса, начал смотреть по сторонам, чтобы как-то скоротать время. Раньше Сеня никогда не бывал в суде, хотя и читал о нем в книжках. Ему было очень приятно, что почти все здесь... Ему было очень приятно, что почти все здесь ему знакомо. Вон судья, сказал про себя Сеня, а это места для присяжных, подумал он. А эти двенадцать существ, видно, и есть присяжные. Ему пришлось употребить точно то же слово существа, что и Алисе, потому что рожи у присяжных показались сене похожими на зверюшек и птиц, присяжные между тем что-то быстро строчили. Что они пишут? Шепотом спросил Вечнов у адвоката. «Ведь суд еще не начался. Что же присяжные записывают свои имена? Боятся как бы не забыть их до конца суда?» Пошутил он. Опять же следуя традиции всех попадающих под суд в стране чудес. Адвокат не понял шутки или сделал вид, что не понял. «Это не присяжные, это журналисты!» Недовольно ответил он. А судья вдруг строго произнес. «Не шуметь в зале суда!» Сеня замолчал. «Воображаю, что эти журналисты там понапишут до конца суда!» – подумал он и пощупал нос. «Не сломан ли?» Побои удивительно отвлекают от торжественности момента. «Интересно, а что сейчас делает королева?» «Вот ведь, наверное, почевать изволит в своей королевской постельке и не знает, что от ее имени эти квакающие ублюдки собираются судить ни в чем повинного человека». То, что почти все бывшие доминионы Великобритании по-прежнему считают английскую королеву главой своих государств, звучит несколько непривычно и старомодно для постороннего. Особенно, когда дело доходит до суда, и в заглавии иска ставится старинная, давно утратившая всякий смысл фраза «Королева против». Эта фраза превращает любое судебное заседание в подобие горького фарса с точки зрения постороннего. Осенний Вечнов и чувствовал себя именно таким посторонним. Ему припомнился посторонний, Камю, и в душе внезапно разлился тревожный, шипящий по краям мрак. Много лет назад эта книга, которую он случайно прочел, произвела пренеприятнейшее впечатление. И вот теперь нехитрый сюжет снова пришел на ум. Главный герой Камю – человек, не желающий оправдываться. Он предпочитает то представление, которое люди составили о нем. И умирает, приговоренный к смертной казни, довольствуясь собственным сознанием своей правоты. «Нет уж», — сказал тебе Сеня, — «меня не устраивает роль постороннего». Уже несколько месяцев Сень ни на минуту не отпускала отвратительное чувство закончившейся жизни. Он ощущал себя словно измазанным в помоях, нечистым, каким-то неживым. Ему по-прежнему казалось, что тогда этот проклятый самолет все-таки разбился. И он стал героем бесконечного кошмара. Все окружающее было чуждым до омерзения. Солнце во время прогулок в тюремном дворе, несмотря на конец зимы и начало весны, палило так сильно, что на коже немедленно появлялись волдыри от ожогов. А ночью ему так и не довелось побывать снаружи. Так и не удалось увидеть созвездие Южного Креста. Поэтому ему и не верилось, что он в Южном полушарии. Ему казалось, что он находится в одной из разновидностей скучного ада. Нельзя раскисать. Попробовал сконцентрировать свое внимание на происходящем вечно, Но внимание рассеивалось. Он с трудом понимал, в чем говорилось в зале суда. Особенно этот отвратительный новозеландский акцент. А тут еще нужно было быстро улавливать редкоупотребляемые и тяжеловесные слова юридического лексикона. Ну а когда эти слова произносятся с покатым «ар» или когда посторонний сталкивается с произношением слов типа «чек» как «чик», то есть вместо слова «чек» произносит слово «щика», вместо «дэй» – «дай», то есть у них слово «день» звучит как «умирать», понять их. «Вообще невозможно». Когда обвинитель произнес, что обвиняемый предстанет перед судом сегодня, для Сини это прозвучало «Обвиняемый предстает перед судом, чтобы умереть». Его пробил холодный пот от сюрреализма такой фразы и неистерпимого сходства с повестью Камю, посторонней. Вечно встряхнул головой, собрался с силами и стал внимательно слушать обвинителя. Тут монотонно излагал Сенину историю в интерпретации новозеландских следователей. В 2003 году три гражданина Украины пришли к соглашению с пособником обвиняемого, обвиняемый гражданин Израиля, что они помогут украинцам незаконно иммигрировать в Новую Зеландию. Каждый из них заплатил по 7800 американских долларов Пособнику обвиняемого, и в их распоряжении были представлены фальшивые израильские паспорта. «Черт побери, если бы я только знал, с кем связался!» – мысленно запречитал Сеня. Три украинца знали, что они не смогут получить визы на въезд в Новую Зеландию законно, пользуясь своими украинскими паспортами, но им. Было известно, что обладатели израильских паспортов в визе для въезда в Новую Зеландию не нуждаются. Им также пообещали предоставить гида, который поможет добраться до Новой Зеландии и найти жилье и работу. Обвиняемый должен был выполнить роль такого гида. В январе 2004 года обвиняемый был предоставлен украинцам. Киеве Им было обещано, что гид встретит их в отеле в Таиланде через несколько дней. Поездки в Таиланд и внутри Таиланда были организованы пособником обвиняемого, а также обвиняемому должны были быть переданы 700 американских долларов для приобретения билетов из Бангкока в Новую Зеландию. Украинцы были действительно встречены обвиняемым в Таиланде, и он сопровождал их в город Патаю в рамках Тура, приобретенного пособником обвиняемого. «Что за чушь? Как можно интерпретировать совершенно невинные действия? Откуда я знал, что собираются делать эти ублюдки? Как можно осудить таксиста, подвозившего убийцу на место преступления?» заговорил Сеня но его грубо прервали и предупредили, что выведут из зала, если он не замолчит, а слушание продолжат без него. Обвиняемый собрал у украинцев паспорта, а также деньги на билеты. Он приобрел билеты в Новую Зеландию и, пользуясь своей кредитной карточкой, забронировал гостиницу в Новой Зеландии. В Таиланде обвиняемый обучал украинцев фразам на иврите, а также израильским традициям предоставил им израильские газеты, а также инструктировал что им следует отвечать, если их будут допрашивать новозеландские власти. 3 февраля четвертого года обвиняемые и три украинца Попытались сесть на самолет, летащий в Новую Зеландию через Австралию. Однако им было сказано, что у них нет транзитных виз через Австралию, и поэтому обвиняемый обменял билеты на маршрут через Гонконг. По прибытии в Окленд новозеландскими властями было установлено, что три израильских паспорта являются фальшивками, изготовленными из бланков паспортов с серийными номерами, соответствующими номерам серии более 300 бланков, похищенных в Израиле в третьем году. Во время следствия обвиняемый признал себя виновным в совершении преступных действий. Pridus motwenich perwej chastu paragrafa pad litery s. Divinasta vasmoistati ugalownowa kodeksa nowej zelandii. Crimes Act. od tisit cha divitsot szizdisat goda, kasajosi second trabandi migrantów. Abwenenie prosit suit. Naznacit mary prysicenia vidilicenia swabodi. na. «Семь лет!» «Семь лет!» – вскрикнул Сений Вечнов. Дело в том, что в конце следствия ему через адвоката предложили сделку. Если он признает себя виновным, то его, возможно, депортируют из страны сразу после суда, назначив срок, который он и так уже отсидел. В противном случае обвинение угрожало требовать от суда меры пресечения в рамках двадцати лет по всей строгости закона. Вечнову тогда показалось, что выбора у него нет. Тишина в зале!» — постучал молоточком судья. Но Сеня уже более ничего не слышал. Его глаза наполнились слезами. Как он мог так попасть? Ему захотелось, как Алисе, вырасти до потолка и смять всех присутствующих, как игральные карты. Но реальность диктовала свои законы. В перерыве ему удалось перемолвиться несколькими словами с адвокатом, и тот попытался его успокоить. «Что все идет нормально?» что обвинение не могло попросить меньшего срока, потому что к этому обязывает статья, но его чистосердечное признание будет принято во внимание, и договоренность останется в силе. Иначе обвинению придется требовать применить пункт Б и пункт Ф той же 98 статьи. Но вопрос, что это за пункты, адвокат пространно и охотно пояснил, что именно они и были добавлены в Уголовный кодекс Новой Зеландии В рамках поправки, принятой в 2002 году, эта поправка добавляла два дополнительных правонарушения. Контрабанда людьми с риском для их жизни или при помощи введения их в заблуждение. А также к нему могли применить пункт А, который касался связей с организованной преступностью. Тогда ему грозили 20 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона долларов. По словам адвоката, эта поправка должна была привести новозеландское законодательство в соответствии с обязательствами Новой Зеландии перед Конвенцией Организации Объединенных Наций против Международной Организованной Преступности. «Так что же, вы рекомендуете мне признать себя виновным на суде?» – сиплым голосом спросил Вечнов адвоката. «Прощение, безусловно, должно быть за вами, но сложившиеся обстоятельства требуют принятия взвешенного решения». Был ответ адвоката. После перерыва судья вызвал Сеню с переводчиком и спросил, помогал ли он украинцам. Сеня сказал, что да. По трем пунктам: помощь в иврите, помощь в покупке билетов и помощь в бронировании гостиницы да, ответил Сеня. Потом адвокат что-то мямлил о понимании содеянного и раскаянии, о семье и детях, о родителях в далекой стране, а прокурор говорил, что Вечнов отказывался от показаний, и раскаяние его неискреннее. Раздался стук молотка, и Вечнову объявили, что слушание состоится в апреле в высшем суде. Как потом выяснилось, высший суд по статусу дает более строгий приговор, и его адвокат мог не соглашаться с этим и требовать замены статьи на менее тяжкую. Например, на помощь в нарушении иммиграционных законов, где максимальный срок не 20, а 7 лет. И тогда за исходную точку рассматривали бы меньший срок. Но кто об этом знал тогда? В этот день на заседании более ничего примечательного не происходило. Вернувшись в тюрьму, Сеня поделился своими переживаниями. С грузинским евреем, который до сих пор ожидал своего суда, Свидетели по его делу один за другим то пропадали без вести, то кончали жизнь самоубийством. И слушания постоянно откладывали. Тот посоветовал ничего не признавать. Он сказал «Никогда не признавай себя ни в чем виновным. Слышишь? Никогда!» Однако Вечнов подумал, что вряд ли разумно следовать советам наркоторговца и явного мафиози. Он вспомнил Ицика и Коби, которых давно уже отпустили. Они, наоборот, говорили, что смысла кормить заключенных новозеландским властям нет никакого. Если сотрудничать с ними во всем, они поскорее вытолкнут тебя из страны. Израильтяне рассказали, что многие жители бедных наций специально отправляются в более богатые страны, чтобы посидеть в тюрьме и отъесться. Ицик и Коби вызывали у Вечного больше доверия, и он склонялся к их советам. Ведь они уже были на свободе, а грузинскому еврею грозил срок в 20 лет. Даже если его сообщники перебьют всех свидетелей, ведь бедолагу поймали с наркотиками. Впрочем, как знать, пути правосудия неисповедимы. До недавнего времени и ему, Сене, грозила двадцатка. А вот сегодня требования обвинения уже снизились до семи лет, и судья подтвердил, что будет исходить из срока от пяти до семи. Так что, как знать, если срок будут и дальше урезать такими темпами, то скоро весь этот спектакль закончится, и Сеня, наконец, вернется домой. Но ну а дома он соберется с силами и добьется справедливости по-своему. Недолго старухе осталось таскать по земле свои поганые кости. С такими сладкими мыслями Сеня заснул. Через некоторое время Вечнову стало известно, что украинцы получили всего по четыре с половиной месяца. Двое из них и пять месяцев, и три недели – третий. Это означало, что их отпускают прямо сейчас. Сердце Вечного весело забилось. «Вот теперь и меня отпустят!» – подумал Сеня. В один прекрасный день в отделение тюрьмы попали еще три хохла, и адвокат поторопился сообщить, что дело серьезное, что это международная конспирация и что Сеня является ее частью. Но, по счастью, полиция так и не получила от них и намека на знакомство с Вечновым. Так что Сеня наконец-то получил козырь. Он не организатор, он мелкая сошка. Решающее заседание суда должно было состояться сразу после Еврейской Пасхи, праздника, связанного с тем, что Моисей вывел свой народ из египетского рабства. Сеня всей душой верил, что Всевышний выведет и его из этого рабства. Но у Предвечного, видимо, были свои планы насчет Вечного.